Глава четвертая. «М-да, лазаревы такие лазаревы. Никого не жалеют, ни себя, ни других», — раздался скрипучий голос неподалеку. Я открыл глаза и увидел морду своего старого знакомого хмыря. Он нависал надо мной, с любопытством рассматривая. «О, очухался, и часа не прошло, а вы говорили, что не оклемается». Он повернул голову направо, видимо, с кем-то разговаривая. Я сделал то же самое и увидел Эдуарда, пившего что-то горячее, совсем не поаристократически прихлебывая из небольшой чаши. «Ну, дерьмо обычно не тонет», — философски отметил этот хам. «Никогда бы не подумал, что один из реальных великих князей опустится до такого вульгаризма. Я было вскинулся, но вспомнил о своих друзьях, которых оставил умирать в этом коридоре. Лицо свело судорогой, и я закрыл глаза». Если ты переживаешь из-за своих приятелей, то не нужно этого делать, их я вытащил первыми. Молодые они еще чтобы по глупости в топе сгинуть, тем более студенты. Да и пополнение много в последнее время, не до них. Как только услышанная информация дошла до моего мозга, я быстро вскочил, мельком отмечая, что совершенно голый, укрытый лишь небольшим покрывалом. Где мы? Я обвел взглядом помещение, в котором оказался. Никакой мебели не было. Пол потолок и стены этой небольшой комнаты были сделаны из камня, похожего на мрамор, мягко светившегося зеленоватым светом. Комната была небольшая, оформленная полукругом. Это одетый в какую-то мешковину, сидел прямо на полу и с интересом рассматривал меня. Хмырь вздохнул и, обведя пространство вокруг себя, ответил. «Это наш дом, Дмитрий Лазарев. Или ты думал, мы живем на дне?» «Хм». Я решил не отвечать, потому что именно так и думал. «А почему здесь можно дышать?» «Потому что это территория для переговоров с людьми. Не все могут дышать под водой, не правда ли?» И эти двое засмеялись, искоса поглядывая в мою сторону. «Ну, допустим, я никогда не интересовался политическими и экономическими отношениями между людьми и болотниками, но это не повод, чтобы так открыто смеяться». «Ладно, допустим, где мои друзья?» — спросил я сквозь зубы. «Ждут, пока ты оклимаешься. Это поднялся и, взяв какую-то тряпку у себя за спиной, кинул ее в мою сторону. «Одевайся, нам надо спешить». Я поднял тряпку, оказавшуюся смутно похожей на монашескую рясу, и быстро натянул ее на себя. Ткань была жесткой и страшно колючей, но, по крайней мере, она была сухая и тёплая. Оглядев меня, этот великий князь кивнул болотнику, и мы вышли из комнаты. Коридор был очень странным. По обе стороны я отметил такие же проходы в комнаты, а сам пол был покрыт тиной. Войдя за Эдуардом в очередной проем, мы оказались в неприметной комнате, где я сразу увидел друзей, весело разговаривающих с русалкой. Это было очень неожиданно. Я никогда не верил в единорогов и русалок. Девушка мне подмигнула и, вильнув хвостом, нырнула в небольшую яму с водой, расположенную рядом с противоположной стеной. Как только я вошел, Ванда взвизгнула и бросилась ко мне — Егор же только кивнул в знак приветствия. «О, боги, Дима, я так рада, что мы все живы!» Она уткнулась мне в плечо и зарыдала. «Когда нас завалило камнями, мы не думали, что сможем выбраться. А потом мы снова провалились под пол и оказались здесь. Спасибо жителям болота, что не дали погибнуть». «Да ладно вам, совсем меня в краску загоните!» Отмахнулся Хмырь. «Но ну, старший Лазарев прав, вам пора спешить. Поговорим потом». Ванда отодвинулась от меня, еще раз всхлипнула и быстро вытерла слезы. Проход еще существует, уточнил Эдуард, обращаясь к болотнику. Хмырьки кивнул и потупился. Вот так, ни тебе, ни спасибо, ни пожалуйста. Да Эдуарда Лазарева болотник уважает гораздо больше меня. Внезапно кольнул червячок ревности. Ну ничего, я тоже стану сильным, и про меня тоже книги будут писать. Эд крутанулся на месте и снова превратился в Гвейна. Он еле заметно наклонил голову, прощаясь таким образом с хмырем. Болотник аж расцвел от этого признания великим князем Эдуардом его заслуг. Сам же князь бодро побежал куда-то вглубь пещеры. Нам ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Коридор с комнатами заканчивался высокой винтовой лестницей, ведущей куда-то ну очень высоко вверх. Мы вздохнули и начали неспешно подниматься. Сил уже практически не осталось, но деваться было некуда. Пока поднимались, я погрузился в собственные мысли. Ведь мне было о чем подумать. Слишком много событий произошло за такой небольшой промежуток времени. Прежде всего, странный феномен. Дядя Эд никогда не слышал об оборотнях, которые могли выбирать, в какой ипостаси им находиться. Но думаю, что как-нибудь попозже мы сумеем в этом разобраться. К тому же, похоже, что сам Эдуард прекрасно знает, что делает — А еще я никак не мог понять, где мы потеряли целую неделю. Видимо, просто не заметили действия какой-то ловушки, ориентированной на время. Нас запросто могло оглушить с потерей памяти об этом происшествии. Думать об этом вообще не хотелось. Как не хотелось думать о том, что, возможно, полковник Рокотов сдержал свое слово и приехал, но не застав меня укатил обратно к своим волкам. Шли мы молча. Разговаривать было некогда, потому что все силы тратились на то, чтобы удержаться на ногах. Когда лестница наконец-то закончилась, мы вступили в очень знакомый коридор, практически такой же, как тот, по которому шли к бункеру. Выйдя в просторное помещение, из которого брали начало пять таких же коридоров, мы остановились, увидев, что нас ждал Григорий. Оглядев нас с ног до головы и бросив неприязненный взгляд на белого волка, смирно сидящего возле него, Лазарев бросил «Следуйте за мной». Переглянувшись, мы молча, без каких-либо возражений, пошли за призраком. Пройдя очередной коридор, я понял, что мы шли в лабораторию. Ворота состоящими на задних лапах волками произвели на моих друзей сильное впечатление. Ванда с Егором шли молча и выглядели немного пришибленными. Не дойдя до основных помещений, Гриша повернулся к Егору. Дубов, Егор неуверенно кивнул. Ты похож на Константина. Я навел справки. То, что произошло с твоей семьей, это было не обязательно. Рили тоже могут ошибаться. К тому же там было 76%, что семья не сможет защитить твой род. Поэтому Федор Лазарев оставил, так сказать, лазейку. этокий откатный механизм. Но вот что именно он сделал, этот... Мой потомок поведать отказался. Сказал только, что завязал снятие блока с источника Дубовых на определенный предмет и на определенный род. Но вот каким именно способом и на какой конкретно род это вам придется выяснять самим мы остановились уставившись на гришку широко распахнутыми глазами не обращая внимания на то что на нас начала сыпаться штукатурка меня передернуло когда я понял что все еще впереди а гриша между тем продолжал говорить в школу вернетесь через портал там уже все разрушено поэтому относительно безопасно эдуард лазарев резко развернулся к волку и поморщился прими уже нормальный вид Волк неуверенно покосился на меня, очень по-человечески вздохнул, из пола поднялся дядя Эд. «Прикройся! Что за склонность к эксгибиционизму?» Григорий молча ждал, пока Эдуард суетливо приведет себя в относительный порядок, затем продолжил. «Мы налагаем на тебя ответственность за воспитание и обучение Дмитрия Лазарева». «Но, Ваше Величество!» — пытался что-то возразить Эд, но Гришка его сразу же заткнул. Ты действительно думал, что мы не выясним причины появления в Виварии столь уникального белого волка? Мне было очень дико и непривычно слышать императорское «мы». Почему-то Гриша выбрал именно эту манеру разговора с Эдом. Знать бы еще почему. И что это значит? Эдуард будет меня обучать? А сам Григорий? Я уже открыл было рот, чтобы что-то булькнуть, явно не в тему. Но Гриша меня остановил взмахом руки и продолжил говорить. «Не перебивай». «У нас очень мало времени. Очень скоро здесь все начнет рушиться. Эдуард, быстро собери все самое ценное из того, что находится в этой лаборатории. Возьми себе в помощь дубовую и очаровательную юную леди». Ванда при этих словах покраснела и потупилась. Эдуард только кивнул Егору, предлагая следовать за ним. Когда они ушли, Григорий посмотрел на меня и покачал головой. «Дима, я не могу остаться, прости». «Но с тобой остается не самый глупый и не самый слабый представитель семьи». «Что произошло с Эдом?» — тихо спросил я, сглатывая застрявший в горле комок. «То, что Эдуард принял решение разрядить на себя отражающую сущность, чтобы спасти вам жизнь, достойно похвалы. Он не знал, что приобретет свойства истинного оборотня. Не мог знать. Он не знал даже, что это безопасно. Не знал, что не погибнет при этом». «История знает много примеров самопожертвования, и очень часто они заканчивались плохо. Эдуарду повезло. Возможно, судьба решила отметить этот смелый поступок темного мага, ведь он, как и все темные, довольно эгоистичен. Не могу сказать, что именно его ожидает, но некоторую часть своего просто космического невезения он утратил. По крайней мере, я не хотел бы в этом ошибаться», — ответил Лазарев, — а я постарался не думать о том, что Гвейн действительно мог погибнуть. «То есть теперь он не сожжет мой дом?» Я невесело усмехнулся. «Не факт, но, вероятно, все обойдется без катастрофических последствий». «Что случилось? Почему все рушится?» Решил я задать вопрос, чтобы уточнить, а не перешла ли эта утраченная Эдом часть его невезения на меня. «Когда Лазарева начали работать с оборотнями, у нас не было цели как-то их использовать». «Как бы это ни звучало странно, но таким образом мы пытались лечить безнадежно больных. Звериная сущность в момент перехода из одной формы в другую избавляла человека от большинства смертельных заболеваний», — ответил Гриша. «А, ну да. Эдуард говорил, что его лечить так пытались. Перебил я его и сразу же заткнулся под пристальным взглядом призрака. Григорий тем временем продолжал. «К сожалению, мы зашли в тупик». «Никому из нас не пришло в голову швырнуть оборотня в изменяющую сущность, чтобы завершить преобразование. Но суть не в этом. Суть в том, что, создавая этих уникальных созданий, мы не порабощали их. Семье это было не нужно. А завязка на подчинение Лазаревам была вставлена в оборотни только для безопасности. Мы таким образом защищали как члена семьи, работающего в данный момент над решением этой проблемы, так и самого оборотня» вот однажды один из этих вечно чем-то недовольных Клещевых изобрел эту дрянь, способную реально поработить сознание оборотней. Создал он ее случайно, потому что повторить не смог. «Ага, и семья немножко сильно разозлилась», — пробормотал я. «Мне не очень верится в бескорыстие Лазаревых, но что-то мне подсказывает, что сейчас император говорит правду. Ни в одной исторической хронике ни разу не упоминалось, что семье служили оборотни». «Не то слово», — хмыкнул Гриша. «Артефакт не уничтожили сразу именно для того, чтобы примерно наказать того неудачника, который постарается им завладеть. И если бы это кому-то кроме Лазарева удалось, то в наказание приплюсовывалась бы еще и месть. Кровь Лазарева никто не имеет права проливать безнаказанно, кроме самих Лазаревых». «А я, придурок, открыл шкатулку. Захотелось побиться головой об стенку. Но я же не знал...» Ты многого не знаешь, и тебе многому придется научиться. Надеюсь, это происшествие послужит хорошим уроком и стимулом к занятиям. Но я тебя не виню. Семья тоже не знала, что на этом месте однажды возникнет школа. Он замолчал к чему-то, прислушиваясь. Все, время практически истекло. Уходи. Гриша я... Я закусил губу, чувствуя, что глаза все же защипала. Иди, Дима. Лазарев мягко улыбнулся. «Чтобы ты себе не воображал, но я беспокоюсь о тебе. И да, прекраснейшая присматривает за тобой. Хотя постой». Он задумался, затем подплыл к неприметной двери. «Зайди». Я осторожно потянул ручку, и в этот момент помещение так тряхнуло, что я влетел в приоткрывшуюся дверь. В небольшой уютной комнате стояли пара диванчиков и несколько кресел. Стояли они полукругом а посередине был расположен журнальный столик. На столике лежал кинжал, простая ручка, обтянутая кожаными лентами, не позволяющими руке соскользнуть. Узкая, четырехгранная, обоюдоострое лезвие, примерно 40 сантиметров. Гарда была простой, без каких-либо наворотов, так же, как и навершие. «За основу ритуальных кинжалов семья после длительных экспериментов взяла все же басилард. Возьми его». «Ножен, к сожалению, нет. Придется заказывать дополнительно. Зато сейчас, чтобы добыть свою кровь, тебе не нужно будет со всей дури головой обо что-то биться». «Спасибо», — я поднял кинжал. Он лег в руку так, словно был сделан специально для меня. «Никому не передавай его. Это изобретение Лазаревых, и оно не потерпит чужих рук. Но иди, здесь становится небезопасно». Я обернулся и посмотрел на него. «Я бы обнял тебя, если мог. Дима, запомни, я не бросаю тебя. Просто не могу с тобой остаться». «Я это запомню». И я быстрым шагом направился к двери. «Прощайте, ваше величество». Не удержавшись, отвесил Григорию поклон. А он в очередной раз грустно усмехнулся и сделал прощальный жест призрачной рукой.